62 до цели ровно один километр сэр доложил пилот вертолета понял стрекоза 1 стрекозе 2 изтрекозе 3 до цели один километр всем приготовиться машинам переключиться на бесшумный режим работы пилот щелкнул тумблером и вертолет значительно притих по крайней мере снаружи точно но с понижением шумности также значительно упала скорость создалось такое впечатление что вертолет не летит а скользит по воздушной глади практически зависнув Но нет. Дома под стальным брюхом проплывали мимо хоть и медленно, но верно. Нужно подобраться к жертве так, чтобы она ничего не заметила и даже не заподозрила. В каждом из трех десантных вальрузах находилось по 15 человек из отдела по силовой поддержке. Все бывшие десантники, так что у всех за плечами висели реактивные рюкзаки, которыми все умели пользоваться на отлично и совершили с ними не одну сотню прыжков высадок. «Стрекоза-один!» — говорит стрекоза -0". «В чем дело, Стрекоза-Зеро?» «Кажется, у нас конкуренты». «Уточните, Стрекоза-Зеро?» «По направлению к офису Габров и Ко движется до 50 вооруженных человек. Первые группы уже начали штурм первого этажа. Видны огоньки интенсивной стрельбы и осыпающиеся стекла». «Полиция?» — zero «Эм, нет. Не видно никаких машин с характерными обозначениями полиции или других силовых служб». «Значит, действительно конкуренты?» «Сделал вывод Стрекоза-1». и, переключив радиостанцию на главную частоту, спросил. «Вы слышали, сэр?» «Слышал». «Ваше решение, сэр. До цели 300 метров». «Твое мнение?» спросил главный, не решаясь принять решение самостоятельно в таких экстремальных условиях. «Не знаю, сэр. Их больше всего на пять человек силы равны. Тем более, что они уже ведут бой с охраной, а значит количество могло уже сравняться. В любом случае, трата боеприпасов. Лично я попробовал бы, сэр». «Тогда атакуй». «Есть, сэр!» «Мы над целью!» – доложил пилот, как только разговор между командиром боевых групп и его начальником закончился. «Высота полторы тысячи метров!» «Отлично! Все на выход!» – скомандовал стрекоза один и первым шагнул в пустоту из открытого зева Вальруза. Вслед за своим командиром из вертолета выпрыгнули еще 44 человека. Через пару секунд свободного падения, включая реактивные тормозные рюкзаки, отчего в небе заплясали огоньки. С дальнего расстояния можно было подумать, что это какие-то гигантские светлячки устроили брачные игры в ночном небе.